Часть вторая. Отгадки. Глава первая. Где Каран, тщетно пытаясь сбежать от сомнений, тревоги и угрызений совести, отправляется с Искином к заброшенному храму. Полдень следующего дня застал нас в пути. Мы уже давно оставили за спиной пригород Изгарда. Погода оказалась к нам довольно милостива, и изредка начинавшийся дождь был мелок и непродолжителен. Но этого, разумеется, было слишком мало для того, чтобы магистр Леопольд перестал брюзжать. «Что за дурацкая идея!» — непрерывно повторял он. «Зачем я только согласился на ваши уговоры?» «Как можно добровольно променять домашний уют на развалины, затерявшиеся в лесу, да еще и рядом с хаотическим порталом?» Миссир, с терпеливой улыбкой отвечал ему Искин, еще не осознавший в полной мере, с кем имеет дело. «Влияние хаотических порталов на самочувствие чародеев сильно преувеличивают. Неприятные ощущения...» ослабевают на второй-третий день. И разве что в полнолуние сильные колебания способны вызвать мигрень или тошноту. «Молодой человек!» Магистр Леопольд напускал на себя оскорблённо-презрительный вид каждый раз, когда Искин к нему обращался. «Я прожил рядом с хаотическим порталом последние несколько лет» и у меня не вызывает никакого сомнения, что он дурно влияет на здоровье. Недомогания у меня случались едва ли не каждый день». «То было похмелье», — пробурчала я, но, понимая, что подвергать сомнению слова магистра нет смысла, зашла с другой стороны. «Вы прекрасно знаете, мессир, что дом магистра Аршамбо — Нельзя было назвать хоть сколь-нибудь уютным до той поры, пока... Пока Мелихара не взялся за слуг. Теперь, когда их перестали шпынять, всё вернётся на круги своя, и вы не дождётесь ни омлета с зеленью, ни начищенных сапог. А здесь, в Козерогах, крестьяне охотно продадут нам и свежего хлеба, и молока, так что мы хотя бы не будем глодать засохшие гренки день ото дня». «Крестьяне!» — раздражённо повторил Леопольд. «Наверняка бездельники и пьяницы!» «Производится ли в козерогах самогон?» Словно невзначай осведомился он тоном, который не мог обмануть меня, но Искин, конечно же, дал неправильный ответ. «Мессир Леопольд!» — сказал он. «Вы совершенно напрасно опасаетесь. Жители козерогов...» Потомки самых верных прихожан разрушенного храма. Они уже многие поколения ведут весьма добропорядочную жизнь и не употребляют никаких хмельных напитков. «Что?» — скричал Леопольд страшным голосом и натянул поводье так, что задние ноги его смирного мула подкосились. «Всё, это последняя капля. Я возвращаюсь в Эсгард». Я в сотый раз вздохнула, размышляя над тем, как мало Искин знает о людях, несмотря на тот умудрённо циничный вид, что он так старательно изображал, и продемонстрировала магистру Леопольду кошелёк, который тот полагал хорошо припрятанным. «Все деньги у меня», — безжалостно сказала я. «А праздники в Эсгарде закончились, и бесплатные выпивки в столице вам более не найти». «Опять вы шарите по моим карманам! Моё доброе отношение к вам вот-вот исчерпает себя!» Возмутился магистр, заметно подрастерявший свой опломб. «Но я же не выбросила прочь все ваши фляжки», невозмутимо отвечала я. «Хотя и понимаю, что каждая из них — это напрочь испорченный день для всех, кому выпало несчастье вас окружать». «А вообще-то, мессир...» «Должна вам сказать, что если бы вы так решительно понукали своего мула, как осаживаете, то мы бы добрались до козерогов куда быстрее». Леопольд вновь принялся рассказывать о том, как он ненавидит лошадей, мулов, собак, котов и прочих четвероногих. Я невольно посочувствовала Искину, ещё не научившемуся пропускать эти речи мимо ушей. Впрочем, пока что на лице молодого чародея Читалось любопытство естествоиспытателя, наткнувшегося на неизвестный ранний вид паразитов или зловонное, редкое растение. Интерес этот значительно превосходил неприятие, и я видела в том добрый знак. Леопольд, несмотря на всю степень своего морального разложения, логикой размышлений всё же походил на чародея куда сильнее, нежели я, и самым значительным препятствием, разделяющим двух аспирантов магистра Аршамбо, являлся снобизм Искина. Жизнь на лоне природы, вечера у костра, совместный труд могли сгладить и его. По крайней мере, я на это надеялась, отгоняя от себя мысли насчет того, что заставить трудиться магистра Леопольда будет еще сложнее — чем уговорить взгромоздиться на престарелого снулого мула. Но, разумеется, не эти размышления огорчали меня больше всего. Воспоминания о том, как дурно я попрощалась с демоном, отравляли каждую секунду моего существования. Ни свежий лесной воздух, ни яркие кусочки голубого неба меж тучами, ни солнечные лучи, ни примерное поведение Искина — не радовали меня. И я с тоской думала, что, будь Мелихара рядом, как раньше, эта загородная поездка показалась бы мне чудеснейшей из передышек, которые мне выпадали за последнее время. В самом деле, впервые за несколько дней можно было не опасаться чужих внимательных глаз и не притворяться той, кем я не являлась. Слова Искина, пообещавшего открыть мне какие тайны водятся за душой у Аршамбо, странным образом обнадёживали. Видимо, меня настолько утомило собственное неведение, что я готова была согласиться и на ключики к чужим секретам, лишь бы только на мгновение увидеть луч света в той непроглядной мгле, что меня окружало. Но как бы мне хотелось, чтобы течение времени обернулось вспять. Что за муха меня укусила, когда я так обошлась с бедным демоном? Отчего я сразу не догадалась, что мое решение оскорбит его намного сильнее, чем приказ Сальватора? Нет, я все еще считала, что мне не стоило заимствовать силу у Мелихара, но вести себя мне следовало куда мягче и умнее. Мысли эти непрерывно терзали меня, и иногда я замечала, как начинаю беззвучно шевелить губами, разговаривая сама с собой. Досада на саму себя у меня была столь сильна, что временами я даже краснела, вновь стыдясь собственного недавнего поведения и шмыгала носом. Перед глазами у меня сменялись картины одна печальнее другой. Одинокий грустный демон блуждал по улицам ночного изгарда не зная толком, куда ему податься. И на каждом шагу его подостерегали опасности. Грабители, стража, месть Сальватора, голод, холод, да и денег у него с собой почти не имелось. Тут я, сглотнув комок в горле, говорила себе, он не настолько слаб и беспомощен, он умеет изворачиваться из самых безнадёжных ситуаций. Да и вернувшихся сил ему будет достаточно для того, чтобы выжить в одиночку. Но от этих речей мне становилось ещё хуже, так как по всему выходило, что я — круглая идиотка, раз отказалась от такого полезного помощника. Тот взгляд мой сам по себе устремился на узорные вязаные митенки, согревавшие мои руки, или же на шарф, которой я привычно прятала нос при каждом порыве ветра, и внутренний голос, отбросив всяческую деликатность, отчаянно вопил. «Да он же был воистину бесценен, глупая Карен! У тебя не достало ума сохранить дружбу с самым добрым и заботливым существом, которое когда-либо тебе встречалось!» Надо ли говорить, что дорога в Козероге показалась мне бесконечной? Лишь когда магистр Леопольд заворчал чуть громче, и до меня донеслось «Глухомань! Медвежий угол!», я заметила, что вдали показались соломенные крыши крестьянских домов. А ещё спустя полчаса мы ощутились у той самой стены, вдоль которой я не так давно объезжала храм, ещё не зная, что за мной пристально наблюдает старый знакомец. Домик, где ютился Искин, Выглядел точно так же ненадёжно, как мне и запомнилось, но не успела я подумать, что было весьма неразумно оставлять там какие-либо пожитки, как Искин со смешком указал на камни, сплошь исписанные ругательствами со страшными ошибками. «Кого-то постигло жесточайшее разочарование», — пояснил он, и я догадалась, что на домик наложены чары, не позволяющие никому приближаться к его порогу. Кто-то из местных жителей, прознав, что молодой чародей вернулся в столицу, решил поживиться оставленными за хлипкой дверью богатствами, но вынужден был уйти, не солоно хлебавши. «Ты колдовал около хаотического портала?» — произнесла я, нахмурившись. Пока Аршамбо опасался, что его молодому аспиранту покажутся слишком дерзкими магические эксперименты магистра Леопольда, Искин творил чары около храма вовсю, не принимая во внимание запреты Лиги. «Что ты?» — отозвался Искин, хитро глядя на меня. «Портал расположен чуть дальше, в западной части храмового подворья. Я покажу тебе на карте». «Ты вновь изображаешь из себя нарушителя запретов», — сказала я из вредности. «Но я скорее поверю, что тебе разрешили здесь колдовать, чем...» Лицо Искина на долю мгновения изменило своё выражение, став напряжённым. И я с удивлением поняла, что попала в цель, сама того не желая. Первый ответ Искин дал мне чуть раньше, чем хотел. У храма Он вертелся с разрешения неких высокопоставленных магических сановников, давших добро на кое-какие нарушения законов. Кто же мог позволить молодому чародею колдовать у хаотического портала? Разумеется, то были не последние чародеи Лиги. Я заставила себя выбросить из головы эти рассуждения, явно не нравившиеся Искину, то и дело бросающему на меня острые взгляды. Это была не та часть правды, которой он собирался со мной поделиться. Хотя, возможно, после встречи с Сальватором многократно усилившаяся мнительность вводила меня в заблуждение, заставляя искать происки верхушки Лиги во всём, что попадалось мне на глаза. Переведя дух, я посоветовала себе низко искать чёрную кошку в тёмной комнате. Искин просто-напросто оказался уязвлён моими словами, от того и переменился в лице. А вся возня вокруг магистра Аршамбо — всего лишь попытки семьи Весноков получить для Искина учёную степень, обойдя корыстных недоброжелателей, которые не упустили бы возможность оставить могущественную семью в своих вечных должниках. «Довольно выдумывать заговоры, завидев одну кривую улыбку или недобрый взгляд, иначе в конец запутаешься», — твёрдо сказала я себе, и, изобразив на лице интерес, подошла посмотреть на карту, которую разложил на столе Искин. То был план храма с прилегающими землями, на котором было хорошо видно, что портал и впрямь находится чуть поодаль, На линии, изображавшей заброшенную дорогу, его отмечал красно-черный знак. «Переход», — пояснил Искин, угадав, куда я смотрю. «В давние времена, когда козероги были настоящим городком и весьма богатым, пышные торжественные процессии шествовали по этой дороге, чтобы присоединиться со своими дарами к празднованиям в иных краях». После того, как усилиями чародеев этот путь был закрыт, образовался портал, а дорога превратилась в лесную тропку, теряющуюся в болотах. «А куда она вела раньше?» — спросила я, машинально потеряв рукой лоб, на котором стояла невидимая метка короля Ринеки. «В другой храм», — ответил Искин. «Где были свои святыни?» Но теперь и это здание, и то пребывают в запустении, поскольку смысл их существования без связующей дороги был утрачен. «Откуда ты знаешь, что духи оставили свой храм?» — спросила я, задумавшись над услышанным. Остались записи, свидетельствующие о том, что иногда люди пропадали, осмелившись пойти по той тропинке. Двое из них вернулись, и из их рассказов стало ясно, что второй храм был заброшен теми существами, что некогда охраняли его. Магистр Аршамбо нашёл подобные свидетельства этих происшествий в библиотеке Академии. Но, к сожалению, крестьяне те давно уж умерли, а другие, хвастающие и поныне тем, что побывали у духов, оказались обманщиками. По всей видимости, сейчас переходы закрылись окончательно, и попасть в те края уже невозможно. Так что любые рассказы об этом — ложь. Я вспомнила, что Аршамбо говорил то же самое, когда первый раз беседовал с Леопольдом. Конечно же, учёный Мак не рассказал Искину о том, от чего на самом деле согласился принять к себе второго аспиранта. А сам Искин мог прочитать мои записи, но не разглядел знаков на моём лице, прямо указывающих на то, что двери в мир духов всё ещё можно открыть. Здесь учёный маг обвёл молодого аспиранта вокруг пальца, и я не была уверена в том, стоит ли Искину об этом знать. «Ты говорил, что Аршамбо до сих пор не утратил надежду?» — сказала я небрежным тоном. «Но если его затея безнадёжна, что тогда ты здесь позабыл, Искин?» «Невозможно при нынешнем положении дел», — ответил Искин невозмутимо. «Но если магистр всё же сумеет воплотить в жизнь свой сумасшедший замысел, я с интересом буду наблюдать за ходом событий». Наблюдать и передавать собранные сведения кому-то ещё. Мысленно прибавила я, приложив все усилия к тому, чтобы ход моих мыслей не слишком явно отражался у меня на лице. Теперь я была уверена, что магистру не случайно дали разрешение на исследование руин храма, и будь у меня возможность расспросить Искина поподробнее, не вызывая подозрений, то наверняка бы выяснилось, что прибегнуть к уловке с изучением сохранившихся барельефов о которой говорил Аршамбов в своё время, магистру посоветовал его новоиспечённый аспирант. Сам учёный маг, по всей видимости, не всегда мог совладать со своим исключительным простодушием и не додумался бы подобраться к хаотическому порталу мошенническим образом. Тут магистр Леопольд, о котором мы на время позабыли, обиженно раскашлялся. Я увидела, как на лице Искина отразилась едва заметная досада. Аспирант явно порицал себя за то, что наговорил столько лишнего в присутствии магистра, с которым даже не был толком знаком. Как и всем людям, имеющим за душой секреты, ему казалось, что все устремления окружающих сводятся к тому, чтобы завладеть этими тайными знаниями. Следовало успокоить молодого чародея, Я обратилась к магистру Леопольду, сделанным радушием. «Магистр, что же вы стоите? Подходите сюда и посмотрите на карту. при Прелюбопытнейший, знаете ли, чертёж?» «И не подумаю», — отозвался Леопольд с вызовом. «Знаю я эти ваши древние карты. Стоит только на них посмотреть, как тебе уже суют в руки лопату, кирку или ленту и отправляют ползать меж камней и крапивы. Сразу обозначу. Я не настоящий аспирант, не ученый и не идиот. Не желаю слышать ничего об истории этих гнусных руин и что-либо в них искать. Научной работой я не занимаюсь. Магистр не сказал ничего такого, о чем бы я сама не знала так что его речь предназначалась в первую очередь для ушей Искина. И в самом деле лицо молодого чародея просветлело, хотя, конечно же, следовало отдать должное выдержке аспиранта. Сторонний наблюдатель не уловил бы и тени перемен. Искин владел собой безукоризненно. Но я знала молодого чародея куда лучше, чем ему бы хотелось, и умела толковать даже едва заметные искажения его красивых черт. Однако я не собиралась останавливаться на достигнутом, чтобы окончательно развеять иллюзии, которые мог питать человек, плохо знающий магистра Леопольда. «Мессир, быть может, тогда вы покормите коней и соберёте хворосту для костра?» Ещё более простодушно спросила я. Леопольд издал возмущенный, квахочущий звук и выпучил на меня глаза, точно заподозрив, что меня подменили по дороге. Видно было, что чародей потрясён до глубины души моим предположением. «Я — Я? — вскричал он, придя в себя. — Собирать хворост? Кормить лошадей? Может, вы скажете еще, чтобы я вычесывал им хвосты? что за бред? Уж не спутали ли вы меня с Мелихара? Даже не думайте, что я собираюсь идти по его стопам. Грязная работа не для меня». Я повернулась к Искину, чтобы проверить, сообразил ли он, наконец, какой тактике следует придерживаться при обращении с Леопольдом. И с облегчением убедилась, что Искин верно расценил все сказанное и даже не пытается скрыть чуть насмешливую улыбку. «Разумеется, мессир!» — любезно промолвил он, придав себе серьезный вид. «Вы не занимаетесь научной работой и не занимаетесь работой грязной. И вообще ни при каких обстоятельствах магистр Леопольд не работает», — подсказала я главный вывод, следовавший из всего сказанного чародеем. «Именно так!» — торжественно согласился Леопольд, ничуть не смущенный моей прямотой. И молчаливый договор между нами был заключен. Леопольд не проявлял никакого любопытства к делам Искина в обмен на собственный покой. Искин не косился более с подозрением на лжи аспиранта. Я же внимательно изучала бумаги Искина, пытаясь понять, что понадобилось Аршамбо от сородичей Черенеки. Мне хотелось думать, что ученый-чародей не был наивен настолько, чтобы надеяться на какую-то помощь с их стороны. Да и рассказ Искина свидетельствовал о том, что даже заново открыв дорогу к храму в иных краях, Аршамбо увидит всего лишь старые руины — подобные тем, что окружали нас сейчас. Но если я могла допустить, что научный интерес магистра может удовлетвориться таким исходом, то уж в желании Искина покопаться ещё в одних развалинах во имя науки, я верить отказывалась. К своему удивлению, я обнаружила среди бумаг и копии тех самых свидетельств двух крестьян, что сумели когда-то пройти по заброшенной дороге. Мне показалось, что в голосе Искина звучала некоторая напряжённость, когда он рассказывал о храме духов, и я сразу заподозрила, что он будет скрывать от меня подробности этих происшествий. Однако я ошиблась, оба документа лежали передо мной, и я, продолжая недоумевать, принялась читать первый из них. «Уж не знаю». Много ли добавил от отсебятины в текст неизвестный писец или же козерожанин Лукиус Моол, вспоминая о своих злоключениях и впрямь был необычайно многословен? Но я с трудом осилила первые две страницы, так ничего и не узнав, кроме того, что погода стояла в ту пору приятнейшая. Князь Йорик, видимо, батюшка нынешнего, правил мудро и милостиво, а к празднику святого Аспеля Жители Козерогов подготовили немало сухого хвороста для костров, не менее визанки от каждого подворья. Тут я зевнула и с неодобрением подумала, что иных рассказчиков подводит склонность к излишним подробностям, а иных песцов — хвостовство своим умением искусно составлять предложения не менее чем с десятью запятыми. К третьей странице история начала проясняться. Лукеус, мол, немало поюлив, признавался, что в его семье, хоть и уважают новые порядки, однако выказывают уважение и старым традициям. То, что называлось ныне праздником святого Аспеля, некогда было днём урожая, который весьма почитали лесные духи, красноречиво именуемые в записях, со слов крестьянина, «тёмными господами». Лукиус Моол каждый год к празднику собирал корзину всяческих сластей, до которых, как говаривали, духи были весьма лакомы в былые времена, украшал её колосьями и отправлялся по старой тропке, упрашивая тёмных господ не гневаться за то, что нынче люди их позабыли и более не устраивают праздничных шествий в их честь. Становилось понятным, отчего Лукиус так долго ходил вокруг да около, то славя князя, то отчитываясь, сколько хворосту пожертвовал на праздничные костры. Конечно же, он понимал, что священнослужители могут обвинить его в ереси, к чему прибавится гнев Лиги. В вопросах чествования духов и священники, и маги проявляли редкое единодушие. Тут я одобрительно хмыкнула, вспомнив, как сама увешивала стены своего дома в Эсварде портретами князя Йорика, досоветовала да Милихара вязать побольше красно-зелёных ковриков. То, как известно, были цвета правящего княжеского дома. Господин молл начал казаться мне вполне рассудительным человеком. Много лет старательный Лукиус относил корзину к болотам, считая, что тёмные господа, ежели им будет угодно когда-нибудь вернуться, могут принять во внимание его многолетнюю почтительную преданность и проявить милость. Чувствовалось, что крестьянин довольно неплохо представлял себе повадки духов, хоть и не обозначал это прямо, и был уверен в том, что возвращение господ — окажется весьма неприятным событием, так что одна корзина пряников в год казалась вполне разумным вкладом в будущее. Однако в год, отмеченный длительной засухой, с господином Моолом произошло то, чего он всегда опасался в душе, ступая на заброшенную тропу. Стоило ему только углубиться в лес, как дорога, начала чудесным образом расширяться, затем под ногами он почувствовал каменную кладку, скрытую подопавшей листвой, и вскоре, к своему ужасу, он увидал перед собой каменные ворота весьма изящного вида. Бедный Лукиус бесхитростно признавался, что страшно испугался, завидев храм, о котором он разве что слышал от своего батюшки и поначалу решил, что случилось худшее. Вернулись старые добрые времена, когда лесные короли имели куда больший вес, чем человеческие князья. «Аж сердце заболело у меня, когда представилось мне, что вновь начнут господа охотиться, колдовать да забавляться на свой лад», — читала я, горестно и понимающе вздыхая. И так немало в лесу всяческой нечисти что кусается при больно ежели не успеешь ее дрыном вовремя огреть да вредительствует на огородах бессовестно только и знаешь что отраву покупать до да капканы но разве ж на лесного короля капкан поставишь или травленого зерна ему подбросишь он в деревню и не придумает пойти сами будем к нему на поклон ходить допросить да чтоб не погнушался нашим мёдом, репой да капустой. А подати и без того нынче велики, чтоб кормить ещё и духов с их сородственниками». С этими невесёлыми и вполне разумными мыслями Лукиус мужественно подошёл к храму и принялся осматриваться, чтобы понять, где же оставить корзину с гостинцами, которая с каждой минутой казалось ему всё более скромным и неподобающим даром. Храм тёмных господ выглядел куда более величественно, чем храм человеческий. Но чем дольше Лукив узбродил по каменным ступеням, тем более уверялся в том, что это сооружение давно уж заброшено, хоть и не понесло такого урона, как обычно случается со строениями в нашем мире. «Бабы и мужики из серого камня повсюду», — описывал увиденный Лукиус. Однако ни руки, ни голова у них не отбиты, и даже то, что на погляд легко отламывается, не отломано. Однако ж, в том пруду, что во дворе устроен с превеликим искусством, воды давно уж не было, и только лягухи квакают в луже от дождя. «Везде уж лопух растёт, да прочий сорняк, и двери, видать, никто не открывал уж много годов к ряду». Я внимательно читала, пытаясь в подробностях вообразить, как выглядел тот храм. Крестьянин скрупулёзно описывал все лестницы, по которым поднимался, и двери, в которые проходил. По всему выходило что он действительно обошёл все уголки двора и сада, прежде чем попытался войти в храм. Но так никого и не повстречал, на своё счастье. Двери с трудом отворились. Лукиус сунул нос внутрь и убедился, что внутри довольно светло. Непрерывно кланяясь, он вошёл в главный зал, где под крышей чирикали воробьи и ворковали голуби. Там он поставил корзину на какое-то каменное возвышение и собирался уж было идти во свояси, но вспомнил, как отец рассказывал ему, что... На этом месте записи обрывались. Я чертыхнулась и ни на что особо не надеясь, покопалась среди бумаг. Конечно же, страницы с окончанием истории нигде не было. Можно было предположить, что Лукиус благополучно вернулся домой, раз уж вскоре после этого его рассказ оказался записанным и сохранённым в библиотеке Академии. Но это было не главным. Пролистав бумаги, касающиеся второго крестьянина, забредшего к храму, я убедилась, окончание истории отсутствует и там. Кому-то не хотелось, чтобы читатель узнал кое-что о внутреннем убранстве храма, или же о том, что в нём хранилось. Возможно, то было сделано ещё до того, как с бумаг сняли копии. Однако я была почти уверена, недостающие листы припрятал Искин, не слишком заботясь о том, что это вызовет у меня подозрение. И в самом деле, что я могла поделать? Если уж Искин решил о чём-то умолчать, У меня не достало бы сил заставить его говорить. Единственное, что мне оставалось, — заявить, что я сбегу, если аспирант не будет со мной честен, но это был никуда не годный блеф. «Ладно же», — подумала я, отложив в стороны бумаги. «Сначала нужно посмотреть, до каких пределов простирается твоя откровенность, Искин. А затем уж выуживать из тебя сведения» которыми ты делиться со мной не собирался. И я направилась к аспиранту, старательно что-то вычерчивающему на каменных плитах. Вряд ли у Искина получилось бы скрыть от меня, чем он намеревается заниматься в ближайшие дни, поэтому здесь не стоило ждать проклятых недомолвок и уверток. Я пытаюсь восстановить расположение той части храма, что была полностью уничтожена ответил Искин в ответ на мои расспросы. «Но зачем?» Я и впрямь не понимала. Из того, что я услышала от Искина до сих пор, можно было сделать вполне определенный вывод. Аршамбо и его аспиранты интересовал храм духов, а вовсе не эти руины. «Думаю, вначале тебе нужно посмотреть на хаотический портал прежде чем задавать этот вопрос?» — ответил Искин, поднимаясь на ноги, и я не стала возражать.